68. Я была зла, напугана и страшно недовольна собой. Не успели Микеле и Джильоло скрыться из виду, я сказала Лиле, но так, чтобы слышал и Нину. Он все видел. «Кто это такой?» — Раздраженно спросил Нину. «Подонок на побегушках у каморы», — с презрением ответила Лила. «Хоть и строит из себя невесть что». Я поспешила добавить, чтобы Нину понял, с кем имеет дело.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 оставивший Лилу равнодушной. «А что, если Неллы не будет дома? А что, если к ней, правда, кто-нибудь приехал, и у нее не окажется для меня места? А что, если родители Нино вдруг решат проведать сына и нагрянут в Фарио?» Ну, она с легкостью отметала все мои страхи. «Если не будет Неллы, тебя примет мать Нино. Если тебе не хватит места, приедешь к нам и переночуешь у нас. Если даже все семейство Сараторы будет ломиться в дом Бруно,